Глава 16. Мы неслышными тенями перемахнули через забор. Я выругалась, поминая нехорошими словами некоего ревнивца, и выпутавшись из юбки, закинула её в кусты для надёжности. От переломов меня спасла в этот раз только драконья гибкость. Осуждающий взгляд Адалара я сделала вид, что не заметила. Окно на первом этаже было очень удачно приоткрыто по случаю удивительно тёплой для поздней осени погоды. Я скользнула в приотворенную щель, распахнула обе рамы, позволяя протиснуться более крупным мужчинам, и уверенно двинулась в глубину дома, туда, куда меня тянуло драконье чутьё. Первую ловушку я почуяла как раз вовремя, чтобы в неё не попасться. подняла голову, зажгла небольшой огонёк и подсветила путанный рисунок на двери. Сигналка опознал комбинацию хак. Умница, стирай. Недостаток рунической магии в том, что она очень сильно зависит от чёткости написания. Достаточно добавить лишнюю закорючку или стереть часть линий, как впитанная ею сила развеивается. Я уже протянула палец, намереваясь соединить два подходящих узла, и замерла. Под ней ещё одна, прищурившись, сообщила я. Выжжена, не нарисована, защита и оборона рванула бы так, что одни клочки остались. От людей не договорила я вслух, а внутри всё зажалось, стоило представить, как огненная волна несётся на Адалара. Тогда и пришло безжалостное осознание истины. Я бы не задумываясь метнулась закрывать его собой. Не то чтобы для дракона в пламя было совершенно безвредно. Скорее я уцелела бы, если успела увернуться. Или нет. Если бы бросилась спасать пару, попалась. Совершенно очевидно влипла по самую маковку. Остаётся надеяться, что ректор действительно ни в чём не замешан, иначе мне капитална снесёт крышу. Быстро процарапав нужные переходы, я осторожно повернула ручку и перешагнула порог, готовясь бежать и спасать при малейших признаках опасности. Тишина. Запаздала, я поняла, что весь дом невероятно тих. Я едва различаю дыхание слуг за дверями. Настолько крепко они спят. На верхних этажах никого. А подвал полностью изолирован. Слишком хорошо изолирован для обычного хранилища продовольствия. Разумный человек подождал бы подкрепления, тем более ехать от дворца тут недалеко. Но я в тот момент была не слишком разумна, да и не человек вовсе. Поэтому уверенно ворвалась в помещение, чтобы понять, что мы в тупике. Кладовка была маленькая, тесная, Я с ходу чуть не свалила оставленные в углу швабры. Похоже, тут складывали ненужный инвентарь для уборки. Конечно, нет такой комбинации рун, чтобы универсально очистить все поверхности, кроме горничных. А теперь что? Задал мой вопрос вслух Адалар. Он перебирал пальцами, вспоминая комбинации атакующих заклинаний. Похоже, арсенал у него обширный, подозрительно обширный для книжного червя. Хотя, если вспомнить про скрытые стелажи, тайный ход, предположил Хаг. Я мотнула головой. Никаких полостей за стеной я не чувствовала. Но что-то же защищало руна на двери. Не просто так её навесили, оберегая метёлки. А если полость не за стеной? Я топнула, не доверяя чутью. Защита на подвале стояла прочная, создавая иллюзию сплошного перекрытия. Но как-то же туда попадали, каблук гулко бухал по полу. Если убийца раньше не подозревала о нашем визите, то теперь точно не останется в неведении. Впрочем, подобные защиты чаще всего работали в обе стороны, изолируя как во внутрь, так и вовне. Есть. Я упала на колени, ощупывая руками неровности пола. Где же отцепляется эта проклятая пластина? Время утекало безвозвратно. Я прямо чувствовала, как мы безнадёжно опаздываем. Позвольте мне, галантно предложил Адалар, резким движением втыкая черенок швабры в щель между полосами паркета. Дерево крякнуло, импровизированный рычаг хрустнул, но выдержал. Выдирая кусок кладки вместе с деревяшкой, Снизу пахло аспёртым воздухом и застарелой кровью, почти как в прозекторской, только там ещё дезинфектом воняло. Здесь, похоже, обработкой не занимались. И то верно. Мёртвый ману обычно без разницы. Узкие каменные ступени уходили почти вертикально вниз. Я решительно заскакала по ним, без зазрения совести, пользуясь драконьим зрением и старательно не слыша возмущённых воплей, шёпотом издаваемых наперебой ректорам и начальникам. Они почему-то были уверены, что один из них должен идти первым. Ипутаться у меня под ногами. Да, конечно. Лестница оказалась короткой. Почти сразу начался пологий коридор, спускавшийся уже плавнее и всё расширявшийся, пока не перетёк в полусферический зал. Вдоль стены выстроились ровными рядами разнокалиберные свечи. Какие-то уже почти прогорели, другие стояли новенькие, только разгораясь и оплавляя воск неопрятными каплями. Дополнительный защитный купол переливался радужными искрами, мешая разглядеть происходящее под ним. Видны были силуэты: движущийся, сухопарый и высокий магистр Керидана, и статичный полной углов и острых краёв, обрис некойей конструкции. Дракон был ещё жив, и его энергия совершенно явственно пылала прямо посреди этого подвала. "Остановитесь, мистер Киридан", звонко потребовала я, силясь отвлечь того и выиграть подмогие время. Хаг всё ещё пыхтел на лестнице, опасаясь оступиться и что-нибудь себе сломать, но он мало что сможет сделать с защитой. Вот Адалар мог бы Но я не уверена, что в таком случае мы не рванём все вместе с домом. Мало ли какие там побочные эффекты заложены. Так что я сделала единственное, что могла в данной ситуации. Растеклась туманом и преодолела преграду в нематериальном состоянии, тут же сгустившись по ту сторону. Воздух любые щиты пропускали без проблем, как и примеси в нём. Главное уловить ту степень концентрации, при которой тебя ещё считают насыщенным порывом ветра, а не злобным драконом. Магистр вздрогнул и оторвался от своего увлекательного занятия. Он прилаживал над грудью Дариана лезвие. Угловатая штуковина оказалась артефактом со сложной системой, состоявшей из шестерёнок, цепей, комплекта утяжелителей и двух лож. На одном из них плотно пристёгнутый за все четыре конечности, лежал полуобнажённый дракон. С него безжалостно срезали костюм, чтобы не мешался, оставив только штаны и зачем-то рукава. Очевидно, мистер Керидан не желал демонстрировать прелести другого мужчины своей жене, о том, что существо на соседнем ложе супруга магистра. Я догадалась чисто логически: длинные волосы, старомодное платье, От чего-то басые ноги, сморщенная кожа и голодный взгляд, устремлённый на жилку, бьющуюся на шее лежавшего рядом Дариана. Её тоже удерживали кандалы, куда более основательно, чем жертву. Вампир. Я о таких тварях только страшные сказки слышала, да и исследования историков читала. Вирус же победили, вырвалось у меня против воли. Я встретилась взглядом с магистром, который разом осунулся и постарел. Теперь он выглядел даже старше реального возраста. Отнюдь, не без иронии парировал он. Как видите, в некоторых местах споры ещё сохранились. Но вы же мне позволите завершить лечение во имя науки? Его голос звучал требовательно, словно он приказывал, а не просил, в полной уверенности, что я должна тут же отступить и предоставить ему возможность завершить начатое. Лечение? изумилась я. Вы убиваете мужчин пачками, кормите её их кровью и надеетесь на исцеление? О нет, взмахнул руками преподаватель, задев опасно закачавшееся лезвие. прямо над сердцем Дыриана. Моё собственное пропустило удар. Моя Розаль ни разу не пробовала эту презренную физиологическую жидкость. Я ввожу сыворотку внутривенно, чтобы поддержать её силы, пока не подействует настоящее лекарство. Какое же, тупо спросила я, потому что моя фантазия забуксовала, я силилась вспомнить или представить, что может излечить вампиризм. Но в голову лезли только бабушкины сказки. Истинная любовь. Эхо отозвался подошедший незаметно к нашему тёплому сборищу ректор. Вы концентрировали эмоции жертв? Именно, оживился магистр, наконец-то отступая от жутковатого артефакта. Я незаметно сделала шажок вперёд, чтобы убедиться, что Дариан в порядке. Поймав мой взгляд, дракон демонстративно закатил глаза. Заканчивай, мол, представление. Устал я лежать и мёрзнуть. Я уже близок к победе. Осталось ещё немного, всего пара тройка отчаянно влюблённых мужей, и моя ненаглядная Розаль будет спасена. Боюсь вас расстроить, но Дариан в данный момент ни в кого не влюблён, осторожно заметила я, продвигаясь ещё немножко. Его супруга давно умерла, но чувства всё ещё живы. Потетично воскликнул преподаватель, вновь взмахивая руками. Скулы Дариана предательски заалели, скорее всего от гнева. Стесняться он перестал лет так 200 назад, тем более собственной несчастной любви и тоски по утраченной паре. А вот желание проучить наглеца, попытавшегося на том нажиться, расцвело в нём буйным цветом. Их как раз хватит, чтобы напитать мою розаль. Итак, будет продолжаться бесконечно, мягко возразил ректор, подходя вплотную к защитному пологу, но благоразумно к нему не прикасаясь. Точнее, пока вы сами не умрёте от старости, тогда обезумевший вампир, не привязанный более ни к кому, пойдёт расправляться с соседями. Как вы думаете, с кого она начнёт? Дочки тех, что слева, или сына тех, что через дорогу? Вряд ли отдала раз знал в точности всех рядом живущих и их отпрысков, но бил он наверняка. Если бы у магистра оставалась ещё совесть или же здравый смысл, манёвр мог исработать, но увы, безумие уже полностью завладело старым преподавателем. Мистер Киридан развернулся спиной к зрителям и невозмутимо вернулся к настройке лезвий. Публика ему не мешала, защита явно прочная. А меня он, похоже, в расчёты вовсе не принимал, позабыв в пылу эксперимента, что я умудрилась просочиться сквозь его идеальный барьер. Но почему именно мужчины, попыталась я вновь его отвлечь. И зачем столько ножей? Запутать следствие? Что ты, милочка, фыркнул он, снисходительно взглянув на меня. А ваши машинные возни, я думал, в последнюю очередь. Здесь заложены проводники энергии. Он щёлкнул по одному из заточенных до полупрозрачности ножей, и тот отозвался лёгким звоном. Передача идёт напрямую сюда. Магистр кивнул в сторону ложа, на котором возлежала его супруга. С содроганием я заметила острые кончики идентичных лезвий, торчащие из её тела. Если не присматриваться, в складках одежды почти незаметно. Ну да. плоть вампира практически мертва, заморожена в момент заражения спорами. Стоит достать ножи, как тело восстановится, будто бы ничего и не было. А почему каждый раз в разные места? продолжала допытываться я. И разное количество, так и любовь бывает разной интенсивности и концентрации, пояснил мистер Керидан, как само собой разумеющееся. Лучше всего, конечно, истинная парность. Но её вы редко встретишь нынче, разве что среди эльфов или оборотней. Но а те энергетически не подходят к моему величайшему сожалению. Удачно, что сбежавший в панике от обернувшегося дракона мистер Грид не успел рассказать магистру, от чего не удалось похищение. Похоже, времени у них было мало, только и хватило, что стёрнуть клипсу. Я украдкой бросила на Далара взгляд и тут же его отвела. Не хватало ещё намекнуть маньяку о наших взаимоотношениях, которых, сказать по правде, и нет ещё вовсе. Магистр тем временем закончил с настройками и отступил, удовлетворённо оглядывая творение своих рук. Приладил на нос тонкие очки, повернулся к кружащим по подвалу мужчинам и пристально всмотрелся в них. О, как удачно! проmurлыкал он. Мне не придётся никуда идти. Вас-то я и употреблю после того, как с этим разделаюсь. Кажется, он не понимал, что скоро за ним придут. Мистер Киридан чрезчур глубоко ушёл в организацию спасения супруги. Он перестал трезво воспринимать действительность, объединённый близостью мнимой победы, за что и поплатился. Глаза Адалара внезапно расширились, словно он узрел за спиной магистра невероятное зрелище. Старик противно захихикал. Меня такими глупыми трюками не пройдёшь, гордо заявил он. Я посмотрела в ту же сторону и прошипела сквозь зубы нечто неразборчивое, но очень гневное. Ну прости, пожал плечами Дариан, садясь на ложе и растирая затёкшие запястья. Лезвия, которые он погнул, чтобы выпрямиться, занятными загагулинами торчали теперь куда угодно, только не в его сторону. А шмётки наручников выглядели так, словно их разворотило направленным взрывом. Мне надоело лежать и делать вид, что я полутруп. Да и холодно, знаешь ли. Сама попробуй, голой спиной на металл. Что? Как? залепетал магистр, всё же оборачиваясь. Дракон ударил коротко, без замаха, и мистер Киридан рухнул плашмя под кошенным деревом. Обычно я стариков не трогаю, но этот достоин стать исключением. Брезгливо коснувшись кончиками пальцев ноги бессознательного тела, констатировал Дариан: "Особенно мерзко, что на его месте вполне мог оказаться, например, я. Если бы моя", он не договорил, но я и так поняла. Пара слабое место и величайшая сила любого дракона. Случись что с ней, мы пойдём на любое преступление, если оно способно вернуть к жизни половину нашей души. Любовь слепа это как раз про нас. Похоже, иногда и про людей тоже. Купол заморгал, и сейчас. Повезло, что он был завязан на силе магистра, а не его жизни, а то мы бы долго ковырялись, пытаясь освободиться. Адалар бросился к нам первым, не обращая внимания на полуголого Дариана, перешагнул безчувственное тело преподавателя и стиснул меня в объятиях. "Ты в порядке?" выдохнул он куда-то мне в макушку. Плотно прижатая к широкой груди, я едва могла шевелиться, не то что дышать. Так что слабо дёрнула головой, мол, "Да, пока что. Прости". Ректор ослабил хватку, позволяя мне устроиться в его руках поудобнее. поймав взгляд Сародича из уютного тёплого кокона, я едва заметно кивнула. Дариан повёл челюстью, примериваясь, и вдохнул на пальмам, что было сил.